Я хотела схватить Рея и зацеловать до смерти, и чтобы он остался со мной на всю ночь. Но он сказал, что не должен этого делать. "Почему?" спрашиваю. А "потому", говорит. "Ты мол так целуешься, что у меня могут быть неприятности". Мне было плевать, но он сказал, что пообещал Джимми Сноу не трогать меня. Я готова была 6 раз зарубить Джимми Сноу топором. Джимми Сноу не обязательно об этом знать, не знаешь? Не больно. В конце концов, Рей согласился. Мадам Бадини никому не скажет. Джимми Сноу и папа провели со мной длинную беседу о замужестве. Они хотели убедиться, что я понимаю, что делаю. Джимми Сноу сказал, что певец много не зарабатывает. Ну и что? Я могу зарабатывать, пока он не станет знаменитым, а он станет. 27 января 1959 года я беру уроки катехизиса, чтобы обратиться в католичество и сделать Рая счастливым. Миссис Лэйн говорит, что новообращённые зачастую становятся самыми преданными католиками. О, Господи, слышали бы вы. Ты отдаёшь им не только свою жизнь, но и жизнь твоих нерождённых детей и их детей, ты нужна им целиком. Если священник думает, что я собираюсь заводить детей, он чертовски ошибается. Но я сижу себе с мёрёхонькой и говорю: "Да, отец, нет, отец. Мне лично не нужны никакие дети, и ни с кем не хочу делить рея. Мы и так будем жить с его мамой и братом, ничто мало". И ещё кое-что скажу вам. Если я забеременею, я не пойду в католическую больницу. Если есть какие-то возражения, спросите отца, кто ему больше нужен мать или ребёнок. Я знаю, что Рей меня любит, но не хочу испытывать судьбу. Рей вернулся в группу. Они поют в ночном клубе Джек-фонарь, который оформлен под тыкву. Они чудесные, лучше, чем For Freshman. Хожу туда каждый вечер. Они мне все очень нравятся, но Гусь, мой любимчик, такой дурачок, они подшучивают над Дрэем, мол, скоро станет старым женатиком, и все придут на свадьбу. Бабушка Пэтибен не сможет приехать из-за больного мужа. Так что со стороны невесты у меня будет всего два человека: папа и Джимми Сноу. Папе придётся меня отдавать. Значит, остаётся только Джимми. Но я попросила весь театр Придут мистер Сесилл и 10 сесилеток и Перрис Найт. Так что получится куча народу. Скорей бы с этим покончить. 16 февраля 1959 года. Вчера Тутти и Далорес спросили: "Какой у меня узор?" Я не поняла, о чём они. Оказывается, о том, какое я хочу столовое серебро. Я сказала: "Я никакого не хочу". Ну они объяснили, когда выходишь замуж, нужно подобрать узор столового серебра, пойти в магазин и выбрать. Таким образом люди смогут приходить и спрашивать, какой у меня узор. Так что я заставила мистера Сессила пойти со мной в город и помочь с выбором. Он по столовому серебру с ума сходит. Выбрали с виноградными гроздьями на ручке под названием Рок Изобилия. Столько разной суеты, когда замуж выходишь. Джимми сноу всё сих пор, как я обручилась, расхондрился не на шутку. Только и делает, что пьёт и смотрит телевизор. Можете поверить, чтобы у взрослого мужчины любимая передача была Хауди-дуди. Правда, Джимми не слишком образованный. Никогда ничего не читает и не пишет. Не удивлюсь, если он не умеет, но спрашивать не стану, а то обидится. Он страшно чувствительный, когда дело касается меня. У него нет другой семьи, кроме меня и папы, поэтому я из себя выпрыгиваю, чтобы порадовать его в день рождения. Я спросила папу, что в последнее время творится с Джимми, а он ответил, что Джимми считает, что Рей для меня недостаточно хорош. Хочу провести медовый месяц в вигвам-отеле на шоссе номер 42. Там у них штук 6 вигвамов. Вчера вечером, когда Рей был на работе, У нас с миссис Лейн состоялся долгий разговор. Поскольку у меня в семье нет женщин, и она хотела со мной побеседовать. Спросила, есть ли у меня диафрагма. Я сказала, да, конечно, есть. Она, кажется, удивилась и спросила, э, с каких пор она у тебя?»